властвовать над живым делом, не понимая его сути, опасаясь его и не зная законов, по которым оно развивается. В Югославии апреля 1941 -го года власть существовала лишь для того, чтобы сохранять самое себя. Промышленное развитие страны не интересовало ни монарха, ни премьера. Сельское хозяйство разорялось. Раздираемая инспирированными национальными распрями, страна не имела общегосударственной идеи общегосударственного дела. Штирлиц пришел к выводу, что Ведич относится к той категории чиновников, которые, соприкасаясь чаще других с крамольными идеями, вышли к тем рубежам знаний, когда маломальский честный человек должен сделать выбор, Между правдой и ложью, между будущим и прошлым. Он должен решиться на поступок, который поможет не ему лично, наоборот, ему лично он может повредить, но той идее, которой он считает себя обязанным служить. Такой идеей, по мнению Штирлица, для полковника Везича было дело его Родины. Придя к этому выводу, Штирлиц еще раз проверил весь строй своих рассуждений. Ошибиться он не имел права, потому что ему предстоял разговор с Везичем, последний разговор, в котором он, Штирлиц, должен найти общий язык с полковником. Он пошел на все, думал Штирлиц. «Умный человек, Везич должен понимать, что сейчас... Самое благоразумное — покориться силе и пойти с ней на параллельном курсе. Он, однако, восстал против такой силы, потому что не хочет зло называть добром, и его не успели, а, быть может, не смогли, приучить черное считать белым. Штирлиц встретил Визича у ворот тюрьмы в два часа ночи. Контакты Вейзенмайера сработали четко и незамедлительно. Приказы немецкого эмиссара шли по цепи, в которую были включены сотни людей. Один телефонный звонок штандартенфюрера вызвал к жизни десятки других звонков. Ночные поездки на машинах, встречи на конспиративных квартирах, за кулисами театров, в шумных зданиях редакций, в тихих приемных врачей, в зарешеченных кабинетах полицейских офицеров пока, наконец, все это не окончилось звонком в тюрьму к майору каваличу, которому было приказано немедленно соответствующими извинениями полковника Визича освободить из-под стражи. «Даю вам честное слово, полковник», — сказал Штирлиц, «что я узнал об этой истории в полночь. Чтобы нам можно было продолжать разговор, ответьте, «Вы мне верите?» «Конечно, нет. Садитесь в машину. Предложил Штирлиц. Поедем куда-нибудь. Мы помолчим и дадим хорошую скорость, а вы остынете и станете мыслить более конструктивно». Он пронесся по широкой Максимировой дороге, засаженной громадными платанами и липами. Летом, наверное, едешь, как в тоннеле и возле Кватерникова трга свернул к нижнему городу. Миновал центральную Ильицу, поднялся в верхний город, поплутал по узеньким улочкам, наблюдая, нет ли за ним хвоста, и остановился около огромного кафедрального собора. Открыв дверцу, Штирлиц вышел на темную голкую площадь. В машине Может быть, аппаратура, пояснил он Визичу, когда тот вышел следом. Или ваши всадили, или наши. Скорее всего, конечно, наши. По-моему, ваши не хотят знать правды. Торговая миссия Вейзенмайера их больше устраивает, нет? Вы хотите сказать, что мы полное дерьмо, амебы? al quinto